Не положил, а ищи. Дальше в моей дерматиновой тетради стоит. В ноябре приезжал доцент. Смешил рассказом о своем отпуске. Он с товарищем ездил в Челябинскую область за золотым кладом. Место было верное, указано бабкой одного из кладоискателей. Девочкой она подслушала исповедь умирающего старика беглого разбойника. Кладоискатели рыли три недели. В дождях вернулись простуженные, с черьями величиной с луковицу, а вырыли только медную солдатскую пуговицу времен императора Николая Первого. — Думаю, вернуться к поискам сокровищ в Киселевском озере, — сказал доцент. — Проклятая перестройка! Цены на жилье растут. — В Примаки не пойду, — не тот характер. Можно принять Семлевское-Киселевское как вариант, но французский генерал портит сюжет. К чему было сокровище укладывать к нему в могилу? Ну, ранен смертельно, взял с собой на тот свет карту с пометками захоронения, то есть затопление сокровищ. Но к чему боевому генералу-человеку чести брать с собой в могилу мелочевку, вроде всяких серебряных ножичков. Мама протиснулась между плитой и спинищей доцента, достала с полки жестяную банку с геркулесом, замочила для утренней каши, делала свое дело с раздражением. Гостю пора и честь знать. Двенадцатый час. Отец крестный или она сама натаскали мелочевки в свое время, проговорил отец шепотом. «Похоже!» — зашептал доцент. Он повернулся ко мне своим большим лицом. У нее во дворе зарыто. В доме Степка обшарил. Серебряная коробочка и та на виду. «Ты ничего такого, закрестный, не замечала?» «Пора расходиться!» — сказал отец громко. И доцент устыдился. «Ведь подучивал меня глядеть закрестный!» Записи... Девяностого года начинаются с упоминания любимых отцовских очков, потерянных в июле. Он шел с рюкзаком через поле и обмер, когда из темноты накатил кто-то черный и большой. То Степка скакал на урагане, крупном жеребце, выданном Серому, для пасть бы. После увольнения из кислотки Серый опять пас телок в жердяях. Степка пьяный догонял гражданскую жену, крёстнину дочь. Та пригрозила его выгнать за ежедневное пьянство. Не осталось ночевать. Не выручила стёпку из заступничество крёстной. Стёпка втащил на коня отца, стал смахивать комаров с его лысины и сбросил очки. Дважды мы после ходили искать очки, и без толку. Вторая запись, поспешная с восклицательными знаками, полна сочувствия к крестной. Старуха пережила нечто подобное землетрясению, когда явилась забытая напрочь сестра с мужем и предъявила документ на полдома. Лет сорок не видели сестры. Ее дочь Галя и Степка объяснялись захватчиками. При слове «милиция» Степка сдался, дом был перегорожен, а захватчики взялись сажать картошку. Ночами крестная ходила с фонарем, выкапывала их насаждение. Затем слегла, отказывалась есть и померла бы, если бы не Степкина клятва на колдовской книге. С пьяну Степка проговорился. Он поклялся крестной сжечь дом после ее смерти, точнее, когда отметят ее сороковины. Сестра-захватчица в своей московской жизни забыла о силе отцовской колдовской книги, о тучах, слетевшихся когда-то на их дом птиц, и о своем детском ужасе. Слух о клятве на книге приняла за пьяные Степкины росказни. Дом стёпка сожжет на другой день после тещиной смерти. Ее сестру-захватчицу при виде пожарища хватит инсульт, ее увезут умирать в Москву. А случится такое в феврале 92-го года. Все прочие записи лета 90 -го года про горячку кладоискательства в Жердяях. Лето было сухое, горячее, с облаками, как столпы с сухими молниями в июле. На Киселевском озере доцент с товарищами искал с плота сокровище В плоту было прорублено окно. Стоял ворот. Крутили ворот в две руки. Вытаскивали бадью с черным илом. Прибор указывал на присутствие в озере залежей металлов. Однажды утром прибежала Нюра, радостная. «Маша! Зинаида приехала! Над моей татошкой колдует!» «Вечером в гости придем! Готовь чай!» Когда Зинаида с Нюрой пришли к нам, у нас сидел доцент. Разрумянился от водки и мечтаний. Сидит важно, выставив бороду. Нюра представила Зинаиду. «Колдунья толковая, ученый человек». При слове «колдунья» Зинаида недовольно поморщилась. Доцент усмехнулся. «Их посадили рядом» но дубовую лавку, как дорогих гостей. Лавка была списана из Дома творчества композиторов. Рассказывает доцент Зинаиде о кладоискательстве и девице. Вот чудеса! Уж такая единомышленница попалась! Следует наложить старинные населенные пункты и объекты на современные координаты, объяснял доцент, в том числе и исчезнувшие деревни и города, Как правило, многие природные объекты остаются статичными в течение столетий и четко указывают на место, где стоит начать поиски сокровищ. Первое дело. Обрати внимание на расположение дорог, рек, полей и лесов. Часто клады находят возле приметных больших деревьев, в лунов, в излученных рек. Значит, надо вести картографическую подготовку. «Ага, ага, ага — повторяла Зинаида и румянилась. — Надо представить, где могли стоять дома, — продолжал свое доцент. — Где мог быть водопой, а где переправа через реку. Такой анализ безошибочно подсказывает место. Мы с отцом ежевечерни ходили пить чай к кладоискателям. Чай разливала Зинаида она внезапно переехала жить из нюренного дома в палатку поближе к тайне ох чудеса рассказы кладоискателей горячили голову клады находили в фундаментах и пещерах в самоварах и коровььям роги глиняных и деревянных сосудах. зинаида глядит на доцента страстным взглядом и льет ему не в чашку а на штаны уловила свою оплошность ха хочет прощение просит а он схватил ее за ногу не пускает не прощу говорит до тех пор пока клад не найдем а пока беру тебя в рабство я согласная распевает зинаида через две недели оказалось что доцент пережил большое разочарование оказалось металлоискатель указывал на скопище в нашем озере ржавых канцелярских скрепок. Ни одно поколение учеников в проволочном цеху и серый в их числе сбрасывали туда свой брак. Но каким образом ржавые кучи снесло от заводского берега на середину озера? клады искатели не дрогнули, доцент Зинаиды съездили за другим прибором, увезли воду на анализ. Отец восхищался доцентом. «Он дал», — диктовал мне отец в дерматиновую тетрадь, «своим подвижникам грандиозную задачу, непосильную, захватывающую, как строительство Бама или восстановление храма Христа Спасителя. Сподвижники любят его, благодарны». «По возвращении домой...» Отец гнал меня сонную записывать услышанное и увиденное в дерматиновую тетрадь. Новый чуткий прибор был употреблен доцентом и степкой для розыска сокровищ во дворе крестной. Растолченного тазипама насыпали ей в чай, заперли дверь снаружи и провели изыскание. За парником жерди и полиэтилен прибор намекнул. Когда яма была вырота из окна высунулась крестная и объявила своим мужским голосом «Без меня отыскание не может быть успешным!» и добавила вовсе неожиданное «Без моей книги вы не будете взысканы милостью Фортуны!» Кладоискатели в очередной раз были ошарашены ее словесами куда больше. Откуда знает слово «фортуна»? Неужели ее стойкостью перед Тазипамом? Пятикратную дозу всыпали, ополовинили мамин запас. Выпущенная из дома, крестная осмотрела яму и велела перенести сюда уборную, что Степка с доцентом немедленно исполнили. «Самообладание?» «Скорее мудрость», — диктовал отец мне в дерматиновую тетрадь. «Крестная, великий человек». Я-то ожидал увидеть драму обманутой доверчивости. Но откуда эта лексика, взысканной фонртуной? И обозвала Степку недоглодышим объедком и каким-то ерестуном. Сходил, выпросил у крестной, и ерестун оказалась ребенок, проклятый родителями.